Они смотрели, как белые пчелы, оцепенелые и почти совершенно беспомощные, ползают по гнезду. Некоторые, по-видимому, пытались работать. Большинство просто блуждало без цели, натыкаясь на товарок и неуклюже перебираясь друг через друга. Это неожиданно воскресило в памяти Эдди сюжет из давнишнего выпуска теленовостей. Толпа уцелевших после взрыва на газопроводе, сравнявшего с землей целый квартал, В каком-то калифорнийском городке покидает опасную зону. Пчелы напомнили ему тех, впавших в полубессознательное состояние контуженных людей. У вас была ядерная война? Да? Спросил, почти обвинил, Эдди. Великие пращуры, которых ты так любишь поминать, к чертям собачьим взорвали свои великие прозадницы? Я не знаю. Что произошло? Никто не знает. Архивы тех времен погибли, а те немногочисленные истории, что и поныне передаются из уст в уста, запутанные и противоречивы. — Пойдемте отсюда, — дрожащим голосом попросил Джейк. — Смотреть. Тошно. — Я за, родненький, — откликнулась Сюзанна. Я не оставили пчел доживать бессмысленную, исковерканную жизнь в роще древних деревьев и меда, Тот вечер не ели. Шесть. На утро Эдди спросил. «Когда же ты расскажешь нам, что знаешь?» День выдался ясный, с чистым синим небом, но холодный. Подступала осень. Первая осень Эдди, Сюзанны и Джейка в этом мире. Роланд взглянул на него. «Ты о чем?» Хочется услышать твою историю полностью от начала до конца, как ты рос в Галааде, от чего нормальная жизнь здесь кончилась. Я хочу знать, откуда ты узнал о темной башне, а главное, на кой ляд ты ринулся ее искать. А еще мне интересно знать про твою первую команду и что стало с твоими друзьями. Роланд снял шляпу, рукавом отер под солба и выдворил шляпу на место. Пожалуй, Ты вправе знать все это. И узнаешь. Но не сейчас. История эта очень длинная. Я никогда не думал, что мне когда-нибудь придется рассказывать ее. И расскажу ее я лишь раз. Когда не отставал Эдди? В свое время, — ответил Роланд, — чем им и пришлось удовольствоваться. Семь. Роланд проснулся за миг до того, как Джейк затряс его. Он сел и огляделся, но с Эдди Сюзанной еще крепко спали, и в первом бледном свете утра стрелок не заметил ничего подозрительного. — Что такое? — понизив голос, спросил он Джейка. — Не знаю. Может быть, сражение? Идем, послушаешь. Роланд откинул одеяло и, следом за Джейком, пошел к дороге. По его расчетам, До места, где Сент подступал к городу, оставалось всего три дня пути. На горизонте теперь господствовал мост, построенный точно вдоль русла луча. Никогда еще так не бросался в глаза его несомненный крен. Вдобавок стрелок разглядел по меньшей мере дюжину зияющих пустот, там, где перенапрягшиеся тросы лопнули точно струны арфы. Они с Жейком... Повернулись в сторону города, и предрассветный ветер ударил им прямо в лицо. Принес шум, слабый, но отчетливый. «Сражение — Сражение? — спросил Джейк. Роланд кивнул и приложил палец к губам. Он расслышал далекие крики, ляск, грохот, словно рушилось что-то громадное, но ну и, разумеется, барабаны. Снова послышался грохот, более мелодичный звон бьющегося стекла. — Нифига себе! — прошептал Джейк, продвигаясь поближе к стрелку. Потом до них донесли звуки, которые Роланд надеялся не услышать. Сухой, трескучий речитатив перестрелки и следом оглушительный гулкий удар, без сомнения взрыв. Постепив в их сторону, как шар в кегельбане, прокатился гром. Затем крики, глухие стуки и звуки погрома быстро потонули в барабанном бою. А когда через несколько минут со своей обычной тревожной внезапностью смолкли и барабаны, город вновь объяла тишина. Но теперь эта тишина была неприятно выжидательной. Роланд обнял Джейка за плечи. — Еще не поздно обойти город. Джейк взглянул из-под Нельзя. Из-за поезда Джейк кивнул и проговорил распев блейн мучитель ваша честь но на поезд нужно сесть и сделать это мы можем только в городе роланд задумчиво смотрел на мальчика от чего ты сказал нужно это к джек ты должен понять что еще очень мало знаешь о к подобные вещи человек постигает всю свою жизнь к это или не к но я точно знаю что соваться в бесплодные земли без защиты — Это значит, без Блейна нам нельзя. Без Блейна мы погибнем, как погибнут зимой пчелы, которых мы видели. Нам обязательно нужна защита. Бесплодные земли — гиблое место. — Да откуда ты все это знаешь? — Не знаю, — почти сердито ответил Джейк. — Знаю, и все. — Ну, ладно, ладно, — мягко сказал Роланд. Он опять посмотрел в сторону Лада. — Но нам придется вести себя дьявольски осторожно, — Несчастью, у них еще не вышел порох, а где порох, там может сыскаться и что-нибудь помощнее. Навряд ли они знают, как употребить оное что-нибудь в дело, но это лишь увеличивает опасность. Они могут взволноваться и взорвать нас ко всем чертям. — Тям! — эхом откликнулся позади серьезный голосок. Они огляделись и увидели Чика. Косолап сидел у обочины дороги и внимательно смотрел на них. 8. В тот же день они вышли к слиянию дороги, по которой шагали с новой, западной. За развилкой великая дорога, теперь заметно раздавшаяся и поделенная надвое, осевой из темного отполированного камня, пошла под уклон. По обочинам поднялись полуразрушенные бетонные стены, и у путников возникло такое чувство, будто их заперли в ловушке. Там, где за проломом бетонной ограде виднелась утешительная панорама открытой местности, путники сделали привал и перекусили легко и несытно. — Как, по-твоему, зачем они спустили дорогу вниз, Эдди? — спросил Джейк. — Ведь ее нарочно построили. Именно так, правда? Поглядев сквозь брешу бетоне на бескрайнюю ровную степь, Эдди кивнул. — Ну так зачем? — Без понятия, Старик. Но Иди подумал, что знает зачем. Он взглянул на Роланда и догадался, знает и стрелок. Дорогу, ведущую к мосту, заглубили в землю в оборонных целях. Командование частями, размещенными наверху бетонных откосов, осуществлялось из двух тщательно оборудованных редутов. Если защитникам города не нравились те, кто приближался к ладу по великой дороге, они могли обрушить на незваных гостей ураган смерти. Точно не знаешь? Не отставал Джейк. Эдди улыбнулся мальчику и постарался прогнать навязчивую мысль о том, что в эту самую минуту какой-нибудь псих наверху готовится скатить на них, покрошащемуся бетонному откосу, здоровенную ржавую бомбу. — Понятия не имею, — ответил он. Сюзанна с отвращением фыркнула. — Черт бы побрал эту дорогу, Роланд! Я надеялась, со сбруей покончено, но ничего не попишешь. Доставай. Стрелок кивнул и молча стал рыться в кошеле. По мере того, как в великую дорогу, точно притоки в большую реку, одна за другой вливались дороги поменьше, состояние ее ухудшалось. Когда путники приблизились к мосту, брусчатку сменило покрытие, которое Роланд посчитал утоптанной в камень землей, а остальные вспомнили, кто асфальт, кто гудрон. Эта часть дороги сохранилась хуже, чем та, что была вымощена булыжником. Определенный урон... Нанесли годы, остальное довершили бесчисленные кони и повозки, проехавшие здесь со времени последнего ремонта. Истерзанная копытами и колесами поверхность превратилась в коварное бугристое месиво. Даже идти по ней было бы непросто. Мысль о том, чтобы вести по этому крошеву инвалидное кресло Сюзанны, вызывала смех.